Голова 11. Стоило мне открыть торговую площадку, как я был ошарашен до самой глубины своей странной и алчной душонки. Мне захотелось купить всё и сразу. Там было просто невероятное количество нужных мне товаров. Только сейчас я понял, насколько я слаб. Барахтаюсь в своём маленьком болоте, думаю, что невидимость спасёт меня в трудный час. А если у меня в запасе есть сотня стрел, то я буду непобедим. Прямо сейчас на моих глазах человек продал пять сотен стрел, а я даже не успел увидеть цену, за которую он их скинул. Подумать только, пять сотен. Это значит, что где-то в мире есть лучник-мудак, которому не приходится копаться в зловонных мозгах зомби, вытаскивая и отчая каждую стрелу, как я. А пачками легко убивает зомби. К тому же я понял, насколько был наивным. Пятый уровень. Пх. Да не тратя времени на собирание стрел после выстрелов, с помощью торговой площадки можно легко поднять уровень, не напрягаясь. Мне повезло купить только две сотни стрел, и на этом мои коробки с едой закончились. Это при том, что ещё на заправке я убивал зомби для того, чтобы собрать побольше коробок с едой для торговли. Сука. Опять же всё паршиво выходит. Я проигрываю гонку со временем в этом новом мире. Теперь к моей проблеме с сентарьём добавились и другие. Отморозки на заправке решили всё-таки послать одного человека разведать обстановку. Он подполз к краю крыши и осторожно посмотрел вниз. Моё настроение было таким паршивым, что стрела тут же угодила ему прямо в глаз, но меня это не порадовало. Пора сваливать отсюда. Система выдала оповещение и награду за убийство человека, до которого мне уже не было дела. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличилась на 2 килограмма». Сообщение смахнул рукой, как назойливую муху. У меня сейчас есть дела поважнее, чем пасти этих баранов. Осталось 22 часа до конца торговой лицензии. Я шёл быстрой и уверенной походкой к своей новой цели. Я ведь теперь не смогу даже уснуть, если упущу время, выделенное мне для торговли на площадке. От заправки быстро прошёл два квартала, нашёл понравившийся мне дом, в котором был удобный балкончик на втором этаже. Взобраться на него мне не состояло труда. Как и проверить окрестности на наличие людей. В этом доме было четыре квартиры, и все без людей, только в одной из них за закрытыми дверями топталось два зомби. Они так хотели выбраться наружу, что пытались своими когтями располосовать двери, глупые зомби. Через окна быстрее. Дом находился на узкой улице. Толпы зомби тут почти не было, но я знал, как решить этот вопрос. На балконе стояла пластиковая старенькая дверь, и с одного сильного удара плечом она легко открылась, впуская меня внутрь. В комнате сразу увидел сервант с посудой. Отлично, открыл и стал закидывать всё в инвентарь. Возвращаясь на балкон и швыряя с него во все стороны посуду. Конечно же, зомби, услышав звон разбитых тарелок, начинают движение в мою сторону. На кухне нашёл ещё посуду. опять пошёл и скинул вниз, привлекая этим всё больше зомби. Когда уже под балконом их собралась целая толпа, я достал свой лук. Пора поработать. Что может быть лучше, чем стрелять в зомби? Правильно? Очень часто стрелять в зомби. Первых 20 стрел ушли без единого промаха, и я уже вижу свои коробочки, одиноко лежащие внизу. После 50-го выстрела в зомби ряды их поделели, и они начинают разбредаться в разные стороны. Пришлось выйти из невидимости, и они опять пошли в мою сторону, пытаясь достать меня. Стреляю, стреляю. Единственное, что я люблю в этом мире это стрелять из лука. Может, я умер? И Это мой рай? Или ад? Вот очень медленно идёт зомби в клетчатой рубашке с бейджиком на ней. Он, наверное, работал продавцом до всего этого хаоса, а теперь брёт в мою сторону, чтобы получить свою стрелу в голову. Вот шустрый зомби, старушка-пенсионерка, которая прибавила скорости. Вижу девушку, которая могла попасть на обложку модного журнала со своей внешностью, а теперь лежит со стрелой во лбу. Система беспощадна. И не выбирает, кого оставить живых, а кто станет бездушной тварью. На мои глаза попался ребёнок с ободренной щекой. Парнишке конкретно не повезло, его жрали заживо. Примерно часа через два зомби закончились, и я спустился вниз, чтобы собрать награды. Только серых коробок вышло штук пятьдесят. А ещё были и другие цвета, которые я не считал, закидывая в инвентарь. Потом всё посчитаю потом, сейчас нет времени. Так моя проблема в том, что закончились зомби. Но у человека разумного есть смекалка, а я готов на всё ради своих желаний. Вновь забрался на второй этаж ту же квартиру, нашёл музыкальный центр и поставив его на окно, включил на полную мощность. Люди, если тут и остались живые, наверное, сейчас не могут понять, что за идиот развлекается. А я что? Мне нормально. Через некоторое время зомби опять начинают подходить поближе. Ещё целый час сосредоточенно и спокойно убивал зомби, и ничего не могло мне помешать. Ну, почти ничего. Встаю у себя, натягиваю тетиву и спускаю очередную стрелу, как вдруг слышу лёгкий свист, замечая слева от себя движение и глухой удар. Медленно, как в дешёвом голливудском фильме, поворачиваю голову и вижу небольшую костяную иглу, сантиметров 10, торчащую в стене перед моими глазами. Ох ты ж. Она Пролетело совсем рядом с ухом и только чудом не пробило мою и так не жив, умную голову. Дальше я действовал на автомате. Стремительно рухнув на пол, накинул на себя невидимость, про которую забыл ранее, не поднимая головы заполз пол сквартиры и только здесь перевёл дыхание. Ко мне только что запоздала пришла мысль, как близок я был от смерти. Мне, конечно, не было страшно умирать, но вот почему-то совсем не хотелось этого в самом начале мирового бардака. Мне только понравилось жить в этом новом мире, и чтобы сейчас всё закончилось. Ну нет. Так дело не пойдёт. Осторожно, через окно в другой комнате стал высматривать, кто бы это мог быть. Подлого зомби нашёл быстро. Выпуклые глаза, которые в любой момент могут вылететь из орбит, и поднятые вверх руки, в ладонях которых зияют две дыры. Точно, этот урод в меня стрелял. А как, хрен пойми, Не может же у него под кожей быть хранилище для игл? Или может? Конечно, может, о чём это я? В этом мире теперь всё может быть. Совсем не удивлюсь, если через некоторое время по небу будут растекать космические корабли с инопланетянами. С какой злостью я послал стрелу этому ублюдочному зомби, словами не передать. Наверное, Лук ощутил весь мой гнев и усилил стрелу, о чего она прошила его тупую голову на вылет, после чего тот рухнул. Теперь только в невидимости работать, иначе никак. Чёрт. А ведь недавно система намекала, что зомби со временем будут эволюционировать. Сел на кровати, достал коробку с едой. Гречка сразу мимо, а вот Сникерс подойдёт. Нашёл ещё баночку пива. Сладкая шоколадка и кислое пиво наверное, самое то после такого стресса. Не успел я допить пиво, как система решила, что мне мало приключений на сегодня. Внимание! Для вас предложение посетить особое испытание. В нем предстоит сразиться с другими выжившими, которые тоже согласны пройти его. От испытания можно отказаться, но тогда ваш уровень будет понижен на один». Что? Да чтобы я потерял один уровень? Не бывать такому. Конечно, я согласен. Система, согласен я. Мне сразу бросилось в глаза, что сражение будет происходить только с теми, кто согласен. А Это значит, что там будет много всяких аморальных личностей по типу меня, которые будут счастливы прокачаться за счёт других. Вы будете перенесены на поле боя через пять, четыре, три, два, один. Мир в моих глазах померк, закрутился, и вот я уже стою в каком-то лесу и блюю. Отличный способ доставки. Ещё бы в коробку засунули, скотчем обмотали и отправили почтой. Может, лет через двадцать примерно Меня и доставили в виде видимуви. После того, как мне стало легче, достал бутылку воды и залпом осушил её. Вытянул руку, посмотрел на неё и одобрительно кивнул. Вроде уже не так сильно трусит. Интересно, это всех так плюшит или только меня? Внимание, выжившие. Испытание началось и по времени продлится один час. После завершения испытания выжившие будут перенесены обратно а Отен на счету, которых будет больше всего убийств, получат награду. Ну что у нас за забава такая? Вот зачем было говорить о награде? Я же теперь не оставлю ни единого шанса другим игрокам. Невидимость плавно ложится на меня, достаю лук и стрелу. Я готов. Немного отхожу от места, где меня вырвало, и начинаю взором проверять местность. Так, деревья, ещё деревья. О! А вот и мужчина, примерно лет 40, сидит на заднице и припадочно машет головой. До него я добрался за минуту и сразу, без сожаления, выпустил стрелу прямо в сердце. Минус один. Хм. А лута-то нет. Как и сообщение об увеличении инвентаря. Плохо. Недалеко от себя слышу стрельбу. Это мои клиенты. Мне точно туда. Не теряя времени, несусь в ту сторону а по дороге мониторил взор округу. Когда мой взгляд смог добраться до места стрельбы, я увидел интересную картину. Два человека прятались за деревьями напротив друг друга и вели стрельбу. Один из них, рыжий парень с банданой на голове, которая совсем не скрывала цвет его волос, стояла спиной ко мне, лёгкая цель, и я не видел проблем в его убийстве. Рыжий даже не понял, что его убило, так как сразу упал замертво на землю. Его противник не увидел, что тут умер, и продолжал стрельбу, надеясь попасть. Я обошёл того по длинной дуге, совсем не желая словить шальную пулю, и всадил в него две стрелы. Первая стрела попала в шею, застряв там, но не убила его. Мужик упал на колени, схватился за горло, не понимая, как это произошло. Я мог бы его оставить и пойти дальше, но подумал, что его может добить кто-то ещё, приписав себе победу. Так что пришлось исправить свою ошибку. Вторая стрела угодила в голову, и он затих. Жаль, что не дают увеличения инвентаря, а так хотелось. Их оружие решил не забирать, слишком опасно и долго. Да и зачем мне переполненный инвентарь забивать ещё больше? Двинулся дальше искать новые жертвы в этом лесу. Убивая здесь людей, меня не мучили муки совести, совсем нет. Они же сами выбрали правила игры. сомневаясь, что они сюда попали по ошибке. Система дала чёткий выбор: или теряешь уровень, или сражайся. А ещё есть награда, которую я очень хочу получить, и получу. Никаких сомнений на этот счёт у меня нет. Самое главное в этой ситуации не расслабляться, а то прилетит мне маслина, и конец будет печален. Даже ранение в руку или ногу не рассматривается. Лучник, раненый в руку жалкое зрелище. До следующих противников я натолкнулся спустя 3 минуты. Здесь сражались покруче. На моих глазах в одного летело пуля и сразу отскочила от него благодаря мгновенно возникшему барьеру, а другой не только стрелял, но кидался кусками камней. Он что, повелитель камня? Даже не знаю, стоит ли с ними связываться. Люди с навыками намного опаснее, чем простые люди с оружием. Слишком великий шанс случайности. Можно облажаться. Эти двое уже распоясались не на шутку перестав обращать внимание на обстановку вокруг себя. Один швырял камни, второй принимал их на щит и отстреливался по мере возможности. Их сражение привлекло не только меня, но и других падальщиков, которых я сразу заметил. Всё же взор, хороший навык, позволяющий рассмотреть всё вокруг. Опа. А что здесь делает этот чудик? Заметил знакомое лицо, хотя тот до сих пор считает, что в своей невидимости его никто не видит. Неужели Федя решил рискнуть и отправиться на такую авантюру, как его только комбат отпустил? Федя подошёл поближе и спрятался за широкое дерево. Там упал на землю и лёжа стал осматривать поле битвы. Я уже подумал, что он полный идиот и попытается влезть в чужой поединок, но вот он встал, развернулся и потрусил в противоположную сторону, решив, наверное, найти себе противника полегче. Вот только всё это время наблюдал за ним не только я в метрах двадцати от дерева отделилась едва заметная фигура парня. Я даже не сразу его заметил, так неподвижно он стоял возле дерева. Видимо, у него тоже навык. Скорее всего, что-то связанное с хамелеонами. Хамелеон, как я его назвал в своих мыслях, двинулся за моим знакомым с кинжалом в руке, собираясь напасть. Ладно, дружок. Нельзя моих знакомых резать, их и так совсем мало осталось. Кровожадно фыркнул и выпустил в хамелеона стрелу, пригвозди по к дереву. Вот же судьба. Он так умело прятался в деревьях, а я его пришпилил тоже к дереву. На всякий случай выпустил в него ещё три стрелы и только тогда подошёл. Меня заинтересовал кинжал. Какая интересная форма. Может, пойдёт с чем-то необычным. Кинжал оккультизма, второй уровень. Ну, такое себе. Да и название жутковатое первым делом выгодно его продам, как только вернусь домой. Ещё раз убедился, что хамелеон мёртв, и вернулся к тем двум парням, которые всё ещё продолжали сражаться друг с другом. Зайдя к ним на полянку, на ходу понял, что подождать было правильным решением. Камни уже не летали, а у парня с истомом появилась рана на руке. Кажется, у них закончились силы или мана. Первым давил подранка. Стрела опять угодила не туда, пробив череп а я всего лишь хотел попасть в глаз. В моём плане вышла промашка. Я убил человека на глазах его противника, и он сразу принялся стрелять в мою сторону, прячась за толстым стволом дерева. Пришлось теряя время ползком сделать круг, чтобы зайти к нему в тыл. Какой он, нахер! Хотелось заорать невоиз голос, но пришлось только мысленно выругаться. Пока я полз, какая-то узкоглазая сука резала мою добычу своим кривым мачете. Баба забрала мою добычу. Мой разум вспыхнул от злости, и я в гневе достал хрустальную стрелу. Она была так уязвина убийством мужика, что не смотрела по сторонам. Поэтому я мог бы убить её сразу и без проблем, но она должна осознать перед смертью свою ошибку. Стрела влетела ей прямиком в спину на уровне живота. Древко, как бесполезное, сразу отвалилось, соприкоснувшись с телом. А вот кристалл разлетелся по всем её внутренностям, заставляя дико кричать и кататься по земле от ужасной боли в животе. Ой, кажется, я перестарался. Её крик лишь усилился вместе с болью от внутренних порезов. Думаю, она достаточно наказана. Достал новую стрелу и прекратил её мучения. Присел на пеньок, чтобы на минутку перевести дыхание, при этом понимаю, насколько весёлым будет этот час или сколько там его осталось. Всё-таки убивать людей совсем непросто, как я думал сперва. Но выбора-то нет. Здесь действует только один закон: или убиваешь ты, или тебя. Мир меняется, и если я не буду меняться вместе с ним, он сожрёт меня. Я не строил иллюзий по поводу своей силы, я простой человек, которому повезло получить полезный навык. Без него мне тут не выжить, это факт. А я ведь даже не умею стрелять из пистолета. Надо будет попросить шатуна на всякий случай обучить меня. Может, и пригодится в будущем. Хотя, с другой стороны, система может обидеться и перестать благоволить мне. К мёртвой бабе не захотелось даже подходить, там столько крови натекло. Да и шум она подняла немало, за ней, наверное, наблюдают издалека. Хотя, может, и мне стоит понаблюдать. Стою в сторонке и жду. Время у меня ещё есть. Нам уж надеяюсь, что я набрал достаточно очков для победы. Спустя три минуты к её телу выбежал из кустов молодой парень лет 18. Его лицо было залито кровью, на правой руке не хватало одного пальца. Потрепали бедолагу. Но самое главное, у него при себе не было никакого оружия. Выскочив, он сразу метнулся к телу девушки, возле которой валялся клинок. Совсем не по-джентльменски он отпихнул её труп ногой и поднял мачете. А в следующее мгновение из его рта торчала моя стрела. Ладно, ждать дальше не вижу смысла. Немного отдохнул и можно двигаться дальше. Решено было идти в ту сторону, куда убежал Федя. Возможно, увижу, как он кого-то насилует, когда у меня будет повод пристрелить его. Федю нагнал я довольно быстро и очень вовремя. Он сейчас отстрелялся сразу от троих человек, а те, в свою очередь, пытались окружить его. Хм, ребятки решили объединиться. Хорошая тактика для выживания, но не для победы. Если бы у них был огнестрел, то Федя был уже мёртв. А так у них в руках щиты, мечи и копья, а у Федика, как я понял, патронов осталось кот наплакал. Этот идиот не додумался взять с собой что-нибудь из холодного оружия, что ли? Только я подумал об этом. Как он закинул пистолет в инвентарь и достал оттуда нож. Явно несистемный, скорее военный. Невидимостью тут и не пахло. Теи да шансов у него маловато осталось. Хоть он и обученный боец, но их трое и у них побольше. К тому же, он потратил весь заряд для своей невидимости и теперь попался. И что мне делать? Пройти мимо? Помочь? Убить всех? На долгие раздумья совершенно нет времени, а то сейчас у Феди будет секс без его согласия, причём в жёсткой форме. Ого. Один из нападавших уже метнул копьё, от которого Федя едва успел отскочить. Блин, жалко попкорна у меня нет. Можно было бы развлесе наблюдая за ним. Ладно, беру стрелу и снимаю парня со щитом. А, нет, не снимаю. У него, кажется, под одеждой кольчуга. Он резко повернулся в мою сторону. И тут же умер от стрелы, попавший прямо в лоб. Не люблю, когда моя стрела не находит цель. Ублюдок думал, что его спасёт кольчуга, а шлем забыл напялить. Хотя, если судить по количеству выпадаемых в с вещами, это и неудивительно. Лично мне ещё ни одной не выпало. Но зато могу её купить за еду. Сейчас, как я понимаю, еда намного дороже оружия. Оружием и бронёй семью не накормишь. «Вали его, он считал убил, зарал тот, который ранее метнул копьё, а сейчас достал нож и двинулся на Федю. Они подумали, что это он убил их друга. Сколько раз говорил, не устану повторять: невидимость классная штука. Человек с мечом был на метров пять дальше от имитателя, но на всех парах поспешил к нему на помощь, а тот уже сцепился с Федей. Ладно, помогу и с этим, решил я. Выпустив стрелу в бегущего человека с мечом, она попала ему прямо в сердце. И теперь Федя остался один на один с противником. А вот теперь будет всё по-честному, довольно отметил я и пошёл дальше. Помогать и с этим парнем я не буду. Не справиться — его проблема, я ему не нянька. Если погибнет, значит, лобак. А если вдруг у его противника уровень, скажем, пятый, к примеру, точно погибнет. Пока и по лесу. Высматривая себе очередную жертву, заметил одну вещь. На земле остаются мои следы. Вот это уже плохо. Такими темпами зимой мне конец. Система. А у тебя есть обувь, которая не оставляет следов? Если да, то давай я куплю сразу две, нет, три пары. Обратился шепотом к системе, она, как обычно, включила игнор. Ну да, пошёл я нахер. Понимаю, раздумывая о своих следах, И что можно придумать, едва не столкнулся ещё на парнем в саду. Бум-бумба. А ты что тут делаешь? Хотелось крикнуть не от удивления, но вместо слов достал копье и пробил ему грудь. При этом чуть не лишился головы, когда тот рефлекторно, из последних сил обернулся и махнул своим тесаком у меня над головой. Я едва успел отпрыгнуть, даже пришлось копье оставить в нем. Вот тебе и глазады. А он реально был лишь в одной набедренной повязке. Интересно. А что ему система пообещала за испытание? Штаны? Забрал своё копье и глянул на его оружие. Искривлённое лезвие Матабурай. Вроде тесак, а называется лезвие. Вот уж напридумывалась система названий. На самом деле, я думаю, что это дело рук не только системы. Грызут меня червячки сомнения, что этот лут с других миров, в которых тоже существует своя система. Если это так, То мне надо поискать оружие эльфов, если не существует. Они ведь мастера луков. Помечтав об эльфийском луке, захотелось рассмеяться. А ага, великие мастера луков, если верить нашим земным книгам и фильмам. А в реальности, наверное, они там все старые извращенцы, которые сражаются неприемлемым для мужчин оружием. А я тут такое хочу подражать. Вот была бы хохма. До конца испытания осталось 30 минут. Внимание! В зоне испытания будут перенесены заражённые для нового этапа. Вот, блин, полчаса уже прошло, а я ещё даже сотни не завалил. Надо поторопиться. Стоп. Какого нового этапа?